Уже ужас. Припарковались во дворе одновременно с Муркой, пихнула меня бампером. Мурка вылезла из машины с сумкой и туалетной бумагой. Мурке не удалось уговорить за деньги. Передачу принимают по определенным дням, определенный день — завтра. Завтра Мурке к пяти утра. Чтобы передать передачу, люди занимают очередь в пять утра. Мурка взяла уточнённый список разрешённых продуктов. «Мы что, совсем бесправные?» — возмущалась Мурка. «Бесправный в Муркином смысле — это человек с такими же правами, как у всех». Впервые в жизни Мурке не удалось то, что она задумала. «Впервые в жизни Мурка пришла куда-то не от кого-то, а сама по себе. У меня никого нет в крестах». Мурка ни разу в жизни не ходила куда-то к пяти утра. Ни разу в жизни не стояла в очереди. Ни разу в жизни не стояла с пяти утра в очереди в кресты. Бедная Мура обескуражена. Впервые в жизни чувствует себя бесправной. Такой, как все. Но, конечно, мы не бесправные. Не такие, как все. У нас у Никиты власть, дополнительные возможности. например. Возможность получить информацию. Информирован, значит, вооружён. Но разве любое знание лучше незнание? Не лучше ли в некоторых случаях не знать всё? Не получать напрямую от главного прокурора города информацию, такую, что бьётся в горле и уже не можешь дышать? Если бы мы были бесправными с такими же правами, как у всех, мы бы не узнали так много. Что узнал Никита? Странное. У Марфы нашли наркотики. То ли порошок, то ли ампулы. Об этом говорили сегодня утром на суде. Мы ведь не знали, что было на суде, так как Мурин адвокат проспал суд. Теперь мы знаем. У Марфы нашли наркотики, что совершенно необъяснимо. И еще кое-что. Мне удалось кое-что узнать. Россия. «Крупнейший импортер бананов!» Алена нахмурилась, прошипела, «С ума сошел?» И мы все подумали, что да. Никита помрачился в уме. «Знаете, как к нам привозят бананы? На банановозах из Эквадора, из этого, как его, гувакиля». «Ты имеешь в виду гуаякиль», — сказал Илья. «Вот оно, Никитина, еще кое-что». Почти весь продаваемый в России кокаин ввозится грузовыми судами на маршруте Гуаякиль-Петербург. Наркотик прячут на судне. Отправляют покупателю в Петербург схему, по которой можно найти наркотик на корабле. На схеме стрелочки-указатели или рисунки с человечками, как у Конан Дойла, Имеющий доступ на корабль сотрудники порта по схеме находят на корабле наркотик. При такой конспирации В руки правосудия попадают только курьеры, а поставщики и покупатели остаются неизвестными. Как у Конан Дойла, да. В городе ведётся масштабная разработка сети наркоторговцев, получающих кокаин, в сухогрузах по маршруту Гуковиль-Петербург. «Гуаякиль», Гуакиль, ехидно поправил Илья. «Да понял я, Гувакиль», — отмахнулся Никита. «А вы-то поняли?» «Масштабная разработка!» Задействованы ГУР, МВД, ФСБ, ФСКН. Всё это очень интересно. Пляшущие человечки и так далее. Но где место Марфы с её то ли порошком, то ли ампулой в цепочке Гуаякиль-Банановоз с третьей палубы налево, второй люк в стене? Причём тут мы? «Как причём тут мы? Неужели непонятно?» «Мы ни при чем! Я обрисовал общую ситуацию в городе. Перед тем, как решать вопрос, нужно правильно сориентироваться». «Все-таки он идиот», — прошептал Илья. «Все-таки ты идиот! Ты совсем идиот!» — громко сказала Алена. У Алены взрыв негативных эмоций после развода. Она несправедлива к Никите. «Совсем идиот? Не сделал бы такую карьеру!» не смог бы произнести «ГУР, МВД, ФСБ, ФСКН». У каждого из нас профессиональная деформация. Марфа разговаривает со всеми, как с особенными детьми. Илья всегда как будто читает лекцию. Я всё время думаю, этот сюжет можно развернуть по-другому а никита привык правильно ориентироваться решать вопросы вот он и бубнит общая ситуация сориентироваться они думают что все понимают а на самом деле ничего не понимают наше дело на контроле в москве в москве в главном управлении висит объявление в санкт петербурге раскрыта преступная группировка наше дело на контроле в москве марфа и андрей На контроле в Москве. В главном управлении висит объявление. Неужели у них там всё так по-домашнему? Делятся новостями, вывешивают на своей доске объявления. «Продаю колготки» или «Вчера в Санкт-Петербурге раскрыли преступную группировку». Кажется, меня тошнит. Кажется, я дрожу. У Никиты такой мрачный вид, у Ильи такой печальный что мне даже как-то стыдно перед ними за неприлично грандиозный масштаб свалившихся на нас бедствий. Как будто я упала на улице в гололёд. Добрые прохожие подняли меня, оттряхнули и уже хотят идти дальше по своим делам. Но оказалось, я сломала ногу и нужно везти в больницу. Я не имею в виду, что мои прекрасные друзья хотят идти по своим делам. Мне неловко, что они так сильно из-за нас расстраиваются». У Никиты давление. На Илье лица нет. «Я узнаю, какие ожидаются кадровые перестановки. Кто заинтересован в раскрытии крупного дела?» — сказал Никита. «Чтобы окольными путями на него выйти. Я же, ну, я же не могу открыто проявлять интерес к такому делу». «Ты можешь хоть что-то сделать прямыми путями?» — огрызнулась Алена. Никита вздохнул. «Он не может». Чиновнику федерального уровня невозможно прийти к главному прокурору города и сказать «Мой друг, лучший человек на свете, обвиняется в организации преступной группировки по продаже наркотиков». «Ох и дура ты, Алена, ох и дура! Есть еще кое-что, самое главное, только без паники!» «Другое самое главное. У них есть улики». Улики указывают на Андрея как на организатора преступной группировки. У них есть улики, неопровержимые доказательства. Значит, все это не смешная случайность, а что? Подлый, умело сплетенный кем-то клубок. Граф Монте-Кристо, вот что. В стрессе организм совершает необъяснимые поступки. Я молча встала из-за стола, мы сидели на кухне, молча проследовала в спальню, легла в кровать в одежде с такой осознанной правотой, как будто именно там моё место по праву, под одеялом. И опять я как утром лежала в постели. В романе нельзя повторять место действия, но в жизни человек бросается в самое надёжное пристанище. И опять лежала с головой под одеялом а мои прекрасные друзья стояли надо мной в карауле. «Я всегда думал, что она сильная», — сказал надо мной Илья. «Ага. Я тоже не думала, что я слабая, жалкая. Я думала, я сильная. Я всегда говорила, что выход есть. Я всегда справлялась. Получала пятёрки на экзаменах, а если не получала пятёрку, пересдавала экзамен». Наверное, бывает, что человек всегда... Одинаковый, всегда боевой, как Мурка, или всегда робкий, как Марфа. А бывает, что человек сам себя не знает и узнаёт только в стрессе. Наверное, я могу быть сильной, когда всё хорошо. А когда на нас обрушилась такая махина, оказалась я слабая. — А ты же не завтракала. Хочешь сейчас позавтракать? Ну и что, что вечер, всё равно... «Каша овсяная, омлет, булочка с маслом», — сказала Алёна. «Никто меня не понимает. Как я могу есть, когда Марфа в тюрьме? Вкусная Алёнина каша, вкусный Алёнин омлет. Пока Марфа в тюрьме, я вообще не смогу есть ничего вкусного для удовольствия, только для поддержания организма. Что мне делать? Что мне делать?» «Что мне делать? Что мне делать?» Набрать в Яндексе вопрос «Что мне делать?» А если не найдется ответ, то в Гугле? А ведь я всегда думала, что если вести себя хорошо, то ничего плохого не случится. Если вести себя хорошо, то ничего плохого не случится. Конечно, я не имела в виду болезни или трагические случайности. Я имела в виду свои собственные уютные договорённости с мирозданием. Я веду себя хорошо, хорошо учусь, выполняю все правила, а мироздание взамен хочет добра персонально мне. Не случится ничего плохого. Ну и, само собой, не случится слов, которых не может быть в моей жизни. Арест, предварительное заключение, даже слово «адвокат» не случится. Кажется, чего уж... Такого особенного я хотела. А вот, никто не получает всего, что хочет. Даже я, принцесса мира. Оказывается, с каждым может случиться страшная, незаслуженная беда. Взять того же графа Монте-Кристо. А если граф Монте-Кристо, то есть Эдмон Дантес, так почему не мы, не я? Потому что потому что я не Эдмон Дантес, не бедный моряк. Это я. Я у себя дома. Это мой город, мой Невский, мой дом книги. Я в этом городе как хозяйка у себя на кухне. По книгам моего деда и отца учатся студенты. Моя бабушка лечила людей в блокаду. В мою маму был влюблен Давлатов. Мой папа дружил с Бродским. Я сидела на коленях у Ахматовой — В детстве я говорила, меня нельзя шлепать, у меня мемориальная попа. Мои книги в витринах книжных магазинов. Я часть культурного слоя. Я защищена своим Питером. Меня нельзя шлепать. С нами так нельзя. С нами такого не бывает. С нами не бывает ГУР, МВД, ФСБ, ФСКН. И не надо вспоминать Ахматову в тюремных очередях, то была общая беда, а это подлое обвинение в продаже наркотиков. Все это звучало напыщенно и глупо. Я ни за что не смогла бы произнести это вслух. Но я ведь и не говорила это вслух. Я мысленно произносила свою пламенную речь под одеялом и очень сильно болела слева, где сердце. Очень болит слева. Где сердце?» Высунувшись из-под одеяла, сказала я, и все куда-то поплыло. И уплыло совсем. И последняя мысль была «Вот и хорошо!» Вот и «До свидания!» Не навсегда, конечно, а на время. Когда я открыла глаза, передо мной были все те же, плюс бригада скорой помощи. А я была опутана проводами. У Никиты есть телефон специальной скорой помощи, которая приезжает через пять минут в любую точку города. Как им удается проехать по пробкам? Я, конечно, рассчитывала на инфаркт. Инфаркт — лучший выход из положения. Я стала бы центром внимания, любви и доброты. Горестно сосредоточенные лица моих прекрасных друзей, люди в белых халатах, несут меня на носилках. Я бы лежала в больнице. койку, у окна, цветы и компот. Хорошие новости с пяти до семи. Больному после инфаркта нужен покой. А к моему полному выздоровлению всё бы уже стало хорошо. Андрей с Муркой и Марфой забрали бы меня домой. И дома я бы съела Алёнину паровую котлету. Врач скорой помощи сказал, что моя кардиограмма как у космонавта. Потом, позже, когда страшное, всё не кончалось и не кончалось. Я много раз думала, нужно было бороться за себя, настаивать на инфаркте. Но хорошие мысли всегда приходят потом. Андрею нужны его рабочие документы. Оказывается, он по телефону продиктовал Илье список, какие папки со стола нужно взять. «Почему он звонил тебе, а не мне?» — ревниво спросил Никита. «А Андрей сказал...» «Пока мы ничего не понимаем в этой истории, он не будет выходить с тобой на связь, чтобы не подвести тебя», — транслировал Илья. И от себя добавил, «Ты же у нас чиновник федерального значения. Это твоя страна, начальник. Гордись». «При чем здесь страна? Это не политическое преследование, это просто недоразумение в любой стране может быть» оправдывался Никита. «Ни в одной стране такого не может быть, когда лучшего в мире человека преследуют ни за что, ни про что!» сказала Ирка. «Такое может быть в другой стране. Такое во Франции может быть», примирительно сказала Алена. «Графа Монте-Кристо преследовали ни за что, ни про что?» «Его преследовал Рок». «Граф Монте-Кристо?» Когда люди в детстве читали одни и те же книги, моя в потрёпанной зелёной обложке, у них возникает одинаковый ассоциативный ряд. Собрали с письменного стола папки по списку. Зачем Андрей диктовал, какие ему нужны папки, если ему нужны все папки? Илья забрал старый портфель на всякий случай. Вдруг Андрею что-нибудь из этого портфеля понадобится, или вдруг будет ещё один обыск? В портфеле наше свидетельство о браке, книга о рыбалке, Муркин рисунок, корявое деревце с надписью «Я тебя люблю, Мура». МРТ головного мозга Андрея. Стратегически важная информация. Все ушли. Мурка легла спать. Поставила будильник на четыре утра. Боится проспать очередь в кресты. Собирается проснуться в 3, чтобы не вставать по будильнику в 4. Я осталась одна, с таксом на руках. В кабинете Андрея идеальный порядок. Когда Алена с Иркой успели убрать квартиру? На письменном столе ни одной бумажки. Никогда у него не было такого чистого стола. Лучше бы у меня был инфаркт. Два инфаркта, чем смотреть на его пустой стол. Мне это очень больно. Думаю, инфаркт. Не так больно. Такое противоречивое состояние организма. Организм тошнит от ужаса, он курит без конца и весь дрожит, но по привычке продолжает извлекать из окружающего мира смешное, как пчеловод откачивает из сотов мед. МРТ головного мозга я попросила Андрея сделать после одного происшествия. Муркина подружка оставила меня со своим годовалым ребенком. А я, в свою очередь, оставила Андрея с её ребёнком. Я уже и забыла, что годовалые мальчики такие подвижные. Когда мы с Муркиной подружкой одновременно вернулись домой, малыш был очень счастлив. Они с Андреем построили целый город из винных пробок и с ног до головы измазан моей косметикой, тушью и помадой. Мы строили башню, и вдруг он убежал, а потом пришёл вот такой. — сокрушённо сказал Андрей. «Ребёнок был где-то в квартире без присмотра? А ты? Что ты делал?» «Играл, устроил башню», — объяснил Андрей. «Играл, строил башню? Сделай МРТ головного мозга», — предложила я. А теперь в доме нет его МРТ. «Если к нам ещё раз придут с обыском...» мы будем потирать руки и думать, «Ищите МРТ головного мозга Андрея?» «Не найдёте!» «Мы его вывезли!» Последние исследования показывают, что мой папа был прав, когда не разрешал мне в детстве плакать. Слёзы не облегчают удручённое состояние, а наоборот, ухудшают. Я не умею плакать наружу. Слёзы текут внутри меня. Сейчас я вся состою из слез и сигарет.